Глава седьмая. Несколько дней подряд Иви отсыпалась. А когда, наконец, проснулась, поняла, насколько трудно ей сообщить о своем визите. Экран-телефон загорался и гаснул, она крутила и крутила его в руках. Каждое слово, которое она набирала, жгло ей глаза. И, стерев несколько черновиков, Иви, наконец, нажала на отправку. Она отослала два сообщения двум разным людям, с одними и теми же словами. «Это я. Приезжаю сегодня после обеда. Не возвращаюсь, не приезжаю домой, просто приезжаю». Ключиви выбросила вместе с мусором много лет назад, словно он был от дома какой-то дальней родственницы. Она упаковала небольшой чемодан, сложив туда сменную одежду, полотенце, зубную щетку, шампунь и гель для душа. Самое необходимое. День был погожий, воздух свежий. Иви съездила в госпиталь, чтобы вернуть костыль. Там ей сняли гипс. Странно было снова ступать на правую ногу. Очень быстро у нее заболело левое бедро. Двух недель хватило, чтобы изменить привычки, формировавшиеся почти три десятилетия. Заново учась ходить, Иви добралась до станции и села в поезд. Занавески задвигать не стала, просто натянула пониже шапку и надела наушники, но ничего в них не включила. Родители, и отец, и мать, несколько раз пытались до нее дозвониться, но Иви не брала трубку. В конце концов она выключила телефон и прижалась виском к оконной раме. Всю дорогу до Мяоли поезд трясся и гремел. Она вернулась в родной город чужаком. Не глядя на знаки и не включая телефон, чтобы свериться с google картами пошла вперед, повинуясь интуиции. Стащила чемодан по лесенке, выкатила за ворота. Двинулась по главной улице, свернула за лавкой с травяными чаями, подождала на светофоре перед оптикой чемпион, перешла улицу, миновала хозяйственный магазин, перед которым для посетителей были расставлены бамбуковые стулья, прошла вдоль ограды начальной школы, потом мимо старых деревьев и керамических скульптур животных. Наконец, возле старого автофургона, где торговали жареной каниной. Нырнула в тупичок, считая про себя один, два, три, четыре, пять, шесть. Остановилась перед шестым таунхаусом, подошла к двери и позвонила в звонок. Белый номер на синей табличке, ржавчина на железе. Были у них растения в горшках или нет? Иви поглядела на дерево душистой маслины перед входом. — Оно было ухоженным и давало приятную тень. Все в изумрудных листьях и крошечных белых цветах, усыпавших землю лепестками. Из-за двери доносился шум, бульканье чайника на плите, звон кастрюль и сковородок. Иду, иду, сказал голос. Потом послышался звук шагов. Дверь приоткрылась. Иви отступила назад и сделала глубокий вдох. Ей не надо было смотреть, кто открыл дверь. Только мать подходила на звонок так поспешно. Она крепко сжимала ручку, чтобы сквозняк не продувал коридор. Одна стояла на пороге, другая — снаружи. Иви смотрела вниз на босые ноги матери. Ее собственное лицо было частично прикрыто шапкой, частично тенью от масличного дерева. Обе молчали. Мать сделала ей знак «Проходить», вежливо, заботливо и отчужденно. Иви сглотнула и вошла. Чемодан последовал за владелицей, вкатившись в дом, полный воспоминаний за восемнадцать лет. Она закрыла дверь и огляделась по сторонам. Сердце колотилось так, будто она едва не утонула. Какое облегчение снова дышать! Ее комната осталась прежней, уютные занавески в оранжевый цветочек, уродливое розовое покрывало, рекламные констовары, которые ей подарила учительница в начальной школе, настольная лампа, служившая ей целое десятилетие, фен пахнущий паленым. Одежда в шкафу, которая стала ей мала, вышла из моды или потеряла свой вид, несколько выцветших бандан. Все, как она оставила. Иви провела пальцами по стеклянной столешнице. Та была чистая и блестящая. Платье, которое она сбросила в тот день, когда уезжала, так и висело на стуле, только выстиранное и выглаженное. Я думала, мы договорились. Печально пробормотала Иви. Они условились, что она заберет брата к себе в Тайбэй, когда поступит в колледж. Он сказал «да», они оба были рады. Иви подавала документы, ни о чем не жалея и не оглядываясь назад. Но несколько недель спустя Ханс передумал. Когда мать узнала, что они планируют, с ней случился припадок. Иви была в ярости, но переубедить его не смогла. «Я уже внесла залог за квартиру. Боялась, кто-нибудь ее перехватит. Мы можем переехать, как только ты приедешь. Две спальни, очень симпатичные, в десяти минутах ходьбы до школы. Тебя сразу запишут, я узнавала». С покрасневшими глазами Ханс покачал головой. «Ну же, китенок Она держала его руки в своих, не желая отпускать. «Что я буду без тебя делать? Я не могу. Я нужен здесь». Этот разговор повторялся у них раз за разом, и никто не хотел уступать. «Ты же знаешь, что я смогу содержать тебя! Это не проблема, честное слово!» Ты это говорила уже сто раз. «Да, столько, что едва не охрипла, а ты отказываешься слушать!» И сделала паузу, потом наклонилась к нему и прошептала на ухо. «Она прекрасно справится сама! Будем навещать ее по выходным!» Ханс закусил губу и покачал головой. С такой силой, что она, казалась вот-вот оторвется. «Доверься мне», — сказала Иви. В старшей школе, — прошептал он. «Подожди, пока я перейду в старшую школу». «Это же через три года! Слишком долго ждать!» «В десятом классе». Брат был непреклонен. Она вздохнула и взлохматила ему волосы. «Смотри, ты обещал!» «Если отступишься, я пойду прямиком к тебе в школу и заберу документы». Со слезами на глазах Ханс улыбнулся и кивнул. «Ты же будешь приезжать меня навестить?» — спросил он. «Ну, конечно! Как же иначе?» «Я могу тебе доверять, клянусь!» — Иви протянула ему мизинец. «Я не ребенок». Он нахмурился. «О, так, может, и навещать тебя не стоит, раз ты такой взрослый в свои 12 лет!» Я не то имел в виду. «Как бы не так!» «Да ладно тебе!» Он нахмурился еще сильнее. «Если собираешься говорить со мной так, то, когда приедешь, меня здесь не будет!» «И куда же ты денешься?» Иви рассмеялась. «Не скажу! Просто сбегу! Посмотрим, что ты тогда станешь делать!» Поищу тебя и найду. А если не сможешь? Он скрестил руки на груди и сжал губы. Еще как смогу? Фыркнула Иви. Буду искать и искать. Иви присела на постели, прикоснулась к покрывалу. Смяла его, потом разгладила, ощупывая хлопковую набивку. Огляделась и увидела вокруг вещи, которые давно оставила позади. В дверь постучали. Ты ела? Прозвучал осторожный голос матери. Иви показалось, что она видит под дверью ее бледную тень. «Нет еще», — ответила она сухо. У нее было ощущение, что она заблудилась где-то в пустыне. «Я приготовила ужин», — сказала мать, а через пару секунд добавила. «Баранину в бульоне и все твои любимые жареные гарниры». «Понимаю, это немного странно, но...» Иви открыла дверь и вышла в коридор. «Конечно, давай поедим, почему нет?» Произнесла она равнодушно. В центре деревянного обеденного стола на жаровнике пел бульон. Вокруг стояли блюда с тофу в соусе из черных бобов, брокколи в устричном соусе, жареными яйцами с маринованным дайконом, свиной печенью, жареными кальмарами с грудинкой и свининой под горчичным соусом. Стол ломился от яств. Там было все, что Иви любила. Соленые и жирные блюда с насыщенным вкусом, идеально приготовленные. Настоящий пир. В ресторане такое количество еды подали бы на 10 человек. Иви стояла над столом, раздираемая противоречивыми чувствами. Она была удивлена и одновременно не могла не признать, что ее мать отлично готовит. Иви знала это по слабым воспоминаниям об их былых праздниках в те дни, когда у нее еще был дом. Потом она привыкла разогревать в микроволновке еду из гипермаркета и питаться одним и тем же по несколько дней кряду до отвращения. Иви вспомнила, как вставала на цыпочки, чтобы достать из верхнего шкафчика кастрюлю и сварить ту курицу. Сколько раз ей приходилось опускаться на четвереньки, чтобы вытереть с пола разлитый бульон или собрать осколки посуды в газету. Тени прошлого не развеялись от внезапного света. Свет, безусловно, ослеплял, но казался нереальным. Он был слишком уютным, слишком нормальным. Теплая встреча матери с блудной дочерью. Иви не знала, что принимать за норму. Она так и стояла в сомнениях. Что делать? Раскладывать приборы или нести рис? «Давай-ка садись» сказала мать, предупредив ее порыв. Иви села и стала наблюдать за ней. Мать принесла полную миску великолепно сваренного риса, потом протянула ей палочки. Спасибо. Неловко поблагодарила Иви. Мать включила радиоприемник, стоявший возле телевизора. «Всем привет! Пора нам немного поболтать!» Начал преувеличенно жизнерадостный голос. «Это рыбка! Спасибо, что подключились! На улице холодает, так что неплохо подкрепиться чем-нибудь посытнее! Что я люблю есть, наверное, спрашиваете вы!» Мать все выносила и выносила тарелки из кухни. Сейчас у нее в руках была тыква с соленым яйцом. Суп из курицы с ананасом еще на плите, я подам его попозже. Еды чересчур много. Словно боясь, что Иви откажется есть, мать присела рядом с ней. «Да ну, ерунда. Парочка простых блюд. Надо пойти принести еще пустую миску. Я сходила за приправами к другому торговцу. Попробуй бульон. Мне сказали, что специи сладкие». Мать выложила баранину в миску, налила сверху немного бульона и поставила миску перед Иви. Народу на рынке сегодня было немного, я быстро управилась. Потом пришла домой и приготовила кое-что на скорую руку. Ешь, пожалуйста. Ивина нахмурилась и попробовала кусочек. Потом еще один. По ее лицу не было видно, нравится ей или нет. Мать кивнула, взяла свои палочки и попыталась завести разговор. «Вкусно. Хорошо пахнет, правда? Возьми еще немного». Я ее пожарила с чесноком. Ешь сколько захочешь, не слишком остро, говорила мать. Угу. Правда, хорошо, мне хватит. М -м -м. Нет, таковы были ответы Иви. На самом деле ей хотелось сказать: я больше не чувствую ни запаха, ни вкуса. Еда для меня просто горячая, она невкусная и не сладкая. Вкус не имеет для меня значения, я ничего не ощущаю, мам. Тем не менее, она промолчала. Как на похоронах Ханса, когда все кинулись на помощь к матери, упавшей в обморок. Или могла бы сказать и спросить тысячу вещей, но предпочитала держать их при себе и продолжала жевать. Мать не спрашивала, почему она вернулась, так и ходила вокруг да около. «Холодно сейчас в Тайбэе. Дожди часто идут. У тебя в квартире сыро? Ты еще работаешь?» Иви не знала, что такое нормальный ужин в кругу семьи. Они не ссорились, но и к сближению не стремились. Атмосфера не была напряженной. Они согласились поесть за одним столом и считали, что этого достаточно. Мать заметно постарела. Сквозь ее волосы цвета кофе проглядывал скальп. Некогда светлая нежная кожа исчезла. Теперь она была просто бледной, покрытой сетью морщин. Под глазами залегли синяки, щеки ввалились, губы потемнели и обвисли. И когда она отказалась от обтягивающих водолазок в пользу свободных платьев? Рыбка продолжала болтать. Иви продолжала есть. Мать первой отложила палочки. Она объяснила, что в последнее время ходит на аэробику с одной приятельницей и надо ограничить количество пищи. Иви наелась от души, но еды на столе с виду нисколько не убавилась. «Я уберу». Она встала, мать тоже. Вдвоем они занялись уборкой. Фартук, средство для мытья посуды и губка. Все было на прежних местах. Иви увидела пустые контейнеры и пластиковые крышки, сложенные отдельно, одноразовые палочки, стоящие в углу. «Теплому супу надо дать остыть». Мясо сложи в герметичную емкость, остальное накрой пленкой. Иви не делала это давным-давно и, кажется, разучилась. На верхней полке вон там видишь? Вот это оберни. Ты мой, а я буду споласкивать. Иви не спорила. Мать протерла стол и встала с ней рядом возле раковины. Иви почувствовала, как рукав матери касается ее рукава. Она невольно напряглась, как не напрягалась даже при встречах с чан чун даже в хижине Пола Цоу. На нее волной накатила паника, и она содрогнулась. Возможно, впервые в жизни она оказалась так близко к матери. С самого рождения. «Ты похудела», — сказала мать, принимая очередную тарелку. Иви замерла, глядя на свои руки в мыльной пене. «Ты слишком худая». «Груди совсем не осталось!» Мать старалась перекричать шум льющейся воды. «Никогда не видела тебя с такими длинными волосами! Обычно ты их не отращивала!» Взмахнув миской, чтобы стряхнуть с нее капли, она нечаянно дотронулась до руки Иви. Та дернулась как от удара током. «Почти закончили», — сказала Иви, отходя от раковины и вытирая ладони о брюки. Сейчас пойду в душ и лягу пораньше спать. А мать, похоже, немного обиделась. Я понимаю. Дорога была нелегкой, так что да, прими душ. Я тебе дам полотенце, специально купила новое и зубную щетку. Мать сполоснула руки и пошла в сторону спальни. У меня все есть. О! Она остановилась. Кондиционер в красном флаконе пенка для лица. Я все привезла с собой. «Брось грязную одежду в корзину, я с утра постираю». «Не надо. Я сама постираю, когда вернусь». Матери явно хотелось спросить, когда она уезжает. «Иви? Как она могла так запросто обращаться к ней по имени?» Иви этого не понимала. Сколько раз мать произносила Иви, когда дочь была маленькой. «Ты еще приедешь?» «Не знаю». «Разве ты не говорила, что в Тайбэе холодно и дождливо? Я думала, мы можем с тобой вместе приготовить обед». «Ты и я?» «Да. Сходили бы на рынок или...» «Я пойду в душ». «Могли бы прогуляться вдвоем. Как насчет пляжа? Тебе же нравится пляж». «Нет, не нравится». У Иви перехватило дыхание. Ей хотелось сбежать. Или сходить на ночной рынок. Он тут прямо... Я пойду. Я тут много размышляла. Знаю, что обращалась с тобой и с твоим братом. Мать уже плакала. Пожалуйста, позволь мне. Я не хочу плакать и не прошу у тебя прощения. Пожалуйста, я... Мне... Мне всего-то нужно... Слова сталкивались, они перебивали друг друга, разговора не получалось. Иви терзалась неловкостью. «Я знаю, ты меня ненавидишь, считаешь ужасной матерью. Я пойду...» «Понимаю, ты сердишься, но я хочу, чтобы ты знала, я никогда не...» «Нет», — сказала Иви, в последний раз, перебив мать. «Знаешь что? Внутри пустота, ничего не осталось». Она развернулась и пошла в ванную. Услышала, как мать сползает по стенке, заливаясь слезами. «Прости меня!» — рыдала она, но Иви уже не слушала. Мать поднялась, прошла обратно на кухню и уставилась на губку для посуды. Только когда в кухне снова потекла вода, Иви встала под душ. Внезапно она пожалела, что не захватила с собой защитный костюм чтобы ничто не смогло прорвать ее защиту, тем более прошлое.